бум То, что вы говорите, происходит всякий раз, когда возникает общение. Знание начинает себя проявлять во множестве различных форм. Кришнамурти. Так что вы видите, насколько трудно быть свободным от знания. Бом. Могли бы мы спросить, почему знание не ждет того момента, когда оно понадобится? Кришнамурти. Это означает психологически быть свободным от знания и обращаться к нему лишь тогда, когда нужно, и действовать, исходя из свободы, а не из знания. Бом. Но знание приходит, чтобы обеспечить ваши действия информацией, хотя при этом оно и не является источником. Кришна молча. Это и есть свобода от знания, а быть свободным означает, что человек в своем общении исходит из свободы, а не из знания. Иначе говоря, общение происходит из пустоты. Когда мы пользуемся словами «они» – результат знания, но приходят они из состояния полной свободы. Итак, предположим, что я, обыкновенный человек, пришел к состоянию, в котором есть свобода, и из нее происходит общение. Вот вы, будучи известным ученым, «Общаетесь со мной без какого-либо барьера». «Вы следите за моей мыслью?» «Бом. Безусловно, свобода от знания существует тогда, когда знание рассматривается как информация, но обычно его принято считать чем-то большим, чем просто информация, и самознание тогда не видит, что оно не свободно». Кришна «Оно никогда не бывает свободным, и если я стремлюсь понять себя», то я должен быть свободным, чтобы видеть, как вы будете общаться со мной, пришедшим к тому состоянию, в котором я горю желанием, воспринять все, что вы говорите, с такой полнотой, что психологическое знание прекратилось. Или же я себя обманываю в отношении этого состояния? Бом, тут есть такой момент – знание постоянно себя обманывает. Кришна Мурть, стало быть, мой ум всегда себя обманывает? Что же тогда мне делать? Давайте к этому вернемся. Бом. И снова я думаю, ответ в том, чтобы слушать. Кришнамурти, почему мы не слушаем? Почему мы не схватываем суть мгновенно? Тут можно привести массу несущественных причин, пожилой возраст, обусловленность, лень и прочее. Бом. Но можно ли назвать основную причину? Кришнамурти, думаю, она состоит в том, что знание, которое есть я, обладает огромной силой, как идея. Бом. Да, в этом я вижу причину того, что идея имеет такой большой смысл и значение. Возьмем, к примеру, идею Бога. Она приобрела страшную силу. Кришнамурти. Или же я держусь идеей, что я британец или француз, и она дает мне огромную энергию. Бом. А это создает такое физическое состояние, что тело воспринимается как самая сущность Я. Теперь человек уже не переживает это, просто как знание. Кришнамурти. Конечно, но не попали ли мы в замкнутый круг? Похоже на то. Бом. Что же, мне было интересно узнать, что можно сказать о той неодолимой силе, которая будто бы заключена в знании. Кришнамурти. И в отождествлении. Бом. Тут, кажется, есть нечто такое, во что стоило бы вникнуть. Кришнамурти. Итак, в чем суть? В чем значение отождествления? Бом. Все в том же? Кришнамурти. Все в том же. Это же верно. Не существует под солнцем ничего нового. Бом. Вы говорите, что я всегда одно и то же. Оно всегда стремится быть тем же в самой основе, если не в деталях. Кришнамурти. Да, конечно. Бом. Я думаю, это то, что в знании является неверным, оно всегда пытается включиться во все, что неизменно, и, как вы знаете, там застревает. Само знание, я полагаю, даже независимо от нас, стремится найти нечто постоянное и совершенное. Оно подобно тому, что разрастается внутри клеток. Кришна И тут возникает вопрос, возможно ли при этом быть предельно внимательным? Я употребляю слово diligence, прилежание, усердие, в смысле не допускать ошибок, быть точным. Бом, оно действительно означает прилагать все усилия. Кришнамурти, разумеется, прилагать все усилия. Кришнамурти, разумеется, прилагать все усилия, делать максимум возможным. Должен быть какой-то другой путь в обход всей этой интеллектуальной деятельности. Мы уже много в этом упражнялись, и вся эта мощь интеллекта привела нас к глухой стене. Я подхожу с любой стороны, но в конечном счете передо мной стена, которая представляет собой меня с моим знанием, с моими предрассудками и всем прочим. И я тогда, говорит, я должен с этим что-то сделать. И так по-прежнему я. Бом. Я всегда желаю быть постоянным, но в то же время оно старается себя изменять. Кришнамурти, чтобы облачать себя в разной одежде. Оно всегда одно и то же. Так что ум, который функционирует с «я», это всегда тот же самый ум. Ты видишь, Господи, мы возвратились. Мы испробовали все – голодание, все виды дисциплины, чтобы отказаться от «я» со всем его знанием и иллюзиями. Человек старается отождествить себя с чем-то еще, что оказывается тем же самым. Тогда возвращается он к фундаментальному вопросу «что делать, чтобы глухая стена полностью исчезла». Я думаю, это возможно только тогда, когда человек, который себя заблокировал, сможет отнестись с полным вниманием к тому, что говорит свободный человек – Не существует другого средства разрушить эту стену, ни интеллект, ни эмоции, ни что угодно еще. Когда кто-то, кто находится за этой стеной, кто сокрушил ее, говорит «слушай, ради Бога слушай», а я внимаю ему своим пустым умом, тогда все в порядке. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не вижу смысла в том, чтобы надеяться, что что-то может случиться, что-то может вернуться или быть делом будущего. Ум пустой. следовательно, слушающий ум. И дело завершено. Для ученого, который хочет открыть что-то новое, важно иметь определенную пустоту, из которой придет другое восприятие. Бом. Да, но поскольку исследуемый вопрос ограничен, ум мог бы быть пустым лишь той части, которая соответствует Специфики вопроса позволяют делать открытие путем интуитивного прозрения, охватывающего данную сферу. Но знание в этой специфической области у нас не вызывает сомнений. Мы ставим под сомнение знания вообще? Кришнамурти, если в это углубиться, тут что-то совершенно необыкновенное. Бом, а вы говорили, что конец знания – это веданта? Кришнамурти, это и есть истинный ответ».